Глава 12. "Папа, спросила Кэтлин, ты навел справки? Всё из того, что рассказал Стивен, правда? Что ещё тебе удалось узнать?" Преступления всегда вызывали у неё интерес и возбуждение. Гарри Доннелли знал, что дочь обязательно перезвонит и спросит, что ещё интересного ему удалось накопать по этой удивительной истории Джен Дженни. По мнению мистера Доннелли, Стивен в своём рассказе даже сгладил углы этого события. История Дженни Джонсон была в самом деле очень трагичной. Но во всём этом мистера Доннелли больше всего насторожило психическое состояние молодого человека. Людям, попавшим в такие сложные обстоятельства, было сложно пережить травму. Некоторым людям так и не удаётся в дальнейшем оправиться. Меньше всего на свете мистер Доннелли хотел чтобы его дочь связала свою судьбу с психологически травмированным человеком. Кетлин нравились позитивные и лёгкие в общении люди. Но, судя по всему, она влюбилась в парня, который был полной противоположностью этому типу людей. Зачем она это сделала? Она что, пытается его спасти? Но это же полный бред. Гэри Доннелли было совершенно наплевать на Стивенна. Ему было всё равно, сможет ли Стивен снова научиться смеяться. Он хотел, чтобы его дочь закончила отношения с этим парнем. Стивен ничего не преувеличил, сказал он своей дочери. Кое о чём он даже умолчал. Думаю, дело в том, что ему неприятно упоминать некоторые моменты. Но я уверен, что он в курсе всего. Хотя на самом деле в этом Гари Доннелли не был полностью уверен. Было одно событие, о котором не сообщили ни Стивену, ни скорее всего его родителям. Но об этом Гарри Доннелли не стал рассказывать своей дочери. Похитительницу арестовали в Нью-Йорке, но вскоре отпустили, так как в то время Дженни ещё не знала, что она на самом деле Джен. После того, как Дженни обратилась в полицию, в правоохранительных органах проверили наличие информации о Ханне Джавинсон, и только тогда всплыл факт её ареста в Нью-Йорке. Согласно полученной Доннелли информации, На следующий день после того, как Ханна Джавинсон выпустили из тюрьмы, она вылетела из Нью-Йорка. В связи с этим возникало два интересных вопроса. Когда Ханну выпустили из тюрьмы, у неё не было при себе денег. Кто же тогда заплатил за её авиабилет? Билет приобрели в день вылета, и стоил он недёшево. У секты, в которой состояла Ханна, дела шли неважно из-за обвинений в транспортировке и продаже наркотиков. фактически секта распалась из-за арестов и преследований её членов. В любом случае, им не было дела до женщины среднего возраста без средств к существованию. Гарри Доннелли сильно сомневался в том, что адепты секты оплатили Хан недорогой авиаперелёт. Скорее всего, этот билет приобрели её родители. Кроме того, всплыла ещё одна любопытная деталь. Рейс, которым Хан налетела в Лос-Анджелес, был не прямым, а делал остановки в Денвере. В том положении, в котором оказалась Ханна, вполне возможно, что она вышла в Денвере и перебралась в Болдер. Болдер был одним из городов на территории США, в котором, привлечённые его красотой, близлежащими покрытыми снегом горами и тёплым климатом равнин, собирались различные маргиналы. Люди странные, зачастую слишком расслабленные, а также разного рода экстремисты и вообще те, кто сбился с жизненного пути. Маргиналом без сомнения нравился Болдер. В этом красивом университетском городке проживало много странных людей. Болдер идеальный город для проживания бывших членов разных сект, а также тех, кто хочет быть подальше от ока закона. В городе было много безответственных людей, которые не хотели лишний раз сталкиваться с полицией. Здесь было много тех, кто в своё время занимался непонятно чем, не думая о последствиях своих действий. Стивен был травмированным человеком. В его жизни случилось трагическое событие, последствия которого он пока не пережил. Гэри Донли не думал, что Стивен выбрал университет Колорадо, потому что знал, куда побежит Ханна. Если бы он подозревал о том, что Ханна может находиться рядом, то он бы не стал связываться с Кэтлин, а занимался бы поисками похитительницы его сестры. Считается, что в эпоху интернета легко обнаружить, где находится любой человек и чем он занимается. Но это не совсем так. Если человек решает жить без номера социального страхования, другими словами, без шанса устроиться на нормальную белую работу. Без водительских прав, кредитных карт и телефонного номера тот следить и найти его очень непросто. Гарри Донали понял, что если Ханна находится в Боулдере, то у неё нет кредиток, телефона и водительских прав. Он проверил наличие имени Ханны Джавинсон, а также Ханны Джонсон среди жителей Боулдера, но женщин с такими именами не нашлось. Возможно, Ханна нашла в городе маргиналов, схожих с теми, с кем она раньше жила в Калифорнии. в плане маргиналов, Боулдер был городом поистине выдающимся. И если всё и произошло именно так, то найти Ханну можно только при самом удивительном стечении обстоятельств. Таком же удивительном, благодаря которому Дженни Джонсон узнала себя на фотографии Джен Спринг. Так что не стоило сбрасывать со счетов удивительные стечения обстоятельств. Но если Ханна Джавинсон живёт в Боулдере, Том Гарри Доннелли хотел бы, чтобы его дочь находилась от Ханны как можно дальше. Нам понравился Стивен, сказал Доннелли дочери, и это было чистой правдой. Ему действительно понравился Стивен. Он просто не хотел, чтобы тот продолжал общаться с его дочерью. Кэтлин тут же стала перечислять положительные качества Стивенна, рассказывая отцу о том, какой тот замечательный человек. Послушай, сказал её отец. Я буду в Колорадо на следующей неделе. Ты не против увидеть своего отца два раза в течение одного месяца? Годы работы в правоохранительных органах научили Доннелли тому, что половина выигранной битвы это находиться в правильном месте в правильное время. Когда он снова окажется в Колорадо, он решит, как лучше поступить. Папа, это чудесно. Ты представляешь, кто ещё будет здесь в это время? Ты просто не поверишь. Дженни Укродёныш. Она приезжает навестить Стивенна с братом и каким-то приятелем, который хочет перевестись в колледж в Колорадо. И Дженни будет жить у меня. Прекрасно, подумал Гэри Донали. Надо будет сделать так, чтобы она почаще использовала это словечко. Укродёныш. Оно может испортить её отношения со Стивенном. Стивен просил меня пообещать, что я не буду ни о чём её расспрашивать, со смехом сказала она. Но сам подумай, две девушки в комнате в общаге. Конечно, я обо всём её распрошу и буду на следующее утро знать все подробности и детали. А в семье, где так много секретов, это послужит вторым фактором, который будет способствовать раздору. Отлично, похвалил её отец. Будь настойчивой. Дженни Риву и Брайану не пришлось уговаривать своих родителей. Все родители остались крайне довольны предложенным им планом. Мама и папа Рива считали, что перевод сына в колледж в Колорадо – отличная идея. Стивен уже успел позвонить своим родителям и взять с них обещание, что они оплатят авиабилет Брайана. Ну, а Миранде Джонсон придется меньше волноваться, пока Дженни будет находиться в Колорадо. До отъезда Дженни остывалось меньше суток, и она пока не успела побыть наедине с отцом. «Давай я с ним посижу», – предложила она матери. «Отдохни, мам». Выйди на улицу и подыши свежим воздухом. Нет, спасибо, дорогая, ответила мать и аккуратно разгладила ладонью под одеяльник, словно недвижимое тело Френка могло его помять. Папа уже дышал сам, без помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких. Его сердце билось, только вот его личность и характер отсутствовали. Он пока ещё не сказал ни слова. Бесчисленные доктора, технический персонал и медсёстры Уверяли их в том, что не стоит терять надежды, и его состояние может улучшиться. Может, выпьешь чашку кофе, мама? предложила Дженни. Я уже столько кофе выпила, что готова на стену лезть, отвечала та. Мне нравится твоя идея съездить в Колорадо. Стивен чудесный парень. Ты прекрасно отдохнёшь. Горный воздух пойдёт тебе на пользу. Хорошо, мама, ответила Дженни. Ты за последнее время сильно исхудала. «Сходи в кафетерий и съешь что-нибудь». «Ты знаешь, — сказала Миранда Джонсон, — «у меня есть на кассете замечательная аудиокнига, которую я хочу включить Фрэнку. Это новый «Мама», — произнесла Дженни, время и терпение, которое начало подходить к концу. «Я сама хочу папе кое-что сказать перед своей поездкой. Не могла бы ты на некоторое время оставить меня с ним наедине?» Именно это и надо было говорить с самого начала. Её мать нежно улыбнулась, радуясь тому, что её дочь хочет поговорить с отцом и сказать ему, как сильно его любит. «А ты думаешь, что он услышит и поймёт?» – озабоченно спросила она. «Да», – ответила Дженни, хотя была совершенно уверена в обратном. После того, как мать вышла из палаты, Дженни на всякий случай поплотнее захлопнула за ней дверь. Она не хотела, чтобы Миранда услышала то, что она собирается сказать. «Да». Рука её отца была тёплой, но совершенно безвольной. Дженни чувствовала кости отцовской кисти и видела кровеносные сосуды, но казалось, его душа была где-то за пределами его тела. Как же получилось так, что провал, полный коллапс ситуации с его первой дочерью, приходится решать его второй дочери? Я могу вырвать из его тела датчики, трубки и иглы, подумала она. Отключить мониторы. Я ненавижу его сейчас так сильно, но люблю всё же сильнее. Где-то в глубине души я даже сожалею о том, что его люблю, но при этом всё равно люблю. Её отец лежал совершенно беспомощный, распростёртый на кровати, никакой защиты от окружающего мира, включая Дженни. В таком состоянии с ним могло произойти всё, что угодно. Неожиданно она представила себе Ханну в возрасте 18 лет, такая же беспомощная и без друзей. Никакой защиты от окружающего мира. Представила, как та хватается за всех и вся, за кого можно было зацепиться. Как тянет руки к совершенно незнакомым людям. Ей было всё равно к кому. Остаться одной это самое страшное, что есть в этом мире. Некому позвонить. Никто не обращает на тебя внимания. Неужели Ханна так и жила первые 18 лет своей жизни? Я съезжу на неё посмотреть, Френк, тихо произнесла Дженни. На твою настоящую дочь, на ту, которая тебе дороже меня. Я съезжу и узнаю, куда ты отправляешь свои деньги и ради кого врёшь. Она подождала, но он не подал и знака, что её услышал. У неё было ощущение, что его просто нет. Она посмотрела на лицо своего отца, который не мог посмотреть на неё, и расплакалась. Папа, я не знаю, где ты. Или твоя душа улетела на небеса, а тело просто забыло умереть. Инсульт это ужасная вещь. Всё, что произошло с тобой, папа, просто ужасно. Даже твоя собственная дочь вела себя ужасно. Подключённые к его телу мониторы едва слышно гудели. Я уеду на несколько дней. У неё было ощущение, что она оставляет сообщение на автоответчике. Мы с Брайаном навестим Стивина в его колледже. Мама останется с тобой. Никакого диалога не получилось, потому что в их разговоре был всего один говорящий. Дженни отвернулась от Фрэнка Джонсона. В Колорадо будет две говорящих. Она получит ответы на свои вопросы. А как Ханну убежала в первый раз? спросила Кэтрин тоном человека, который записывает лекцию. Она буквально ушла или уехала на поезде или автобусе? Да откуда я это знаю? ответил Стивен. Это было за несколько лет до рождения Дженни. Кэтрин, перестань. Не поднимай эту тему. Я не хочу, чтобы мы обсуждали эти вопросы, когда здесь будет Дженни. Стивен обогнал бы её, но она была гораздо более выносливой, чем он. Он пока ещё не привык к разреженному горному воздуху. Он не мог обогнать её и прибежать на пик горы, флаг став быстрее её. Это была пробежка длиной семь с половиной километров. Кэтлин совершала эту пробежку несколько раз в неделю. На этой высоте ему не хватало кислорода. «Эта девочка-украдёныш поломала жизнь твоей семье», — сказала Кэтлин. «Разве тебе не хочется во всём этом разобраться?» «Откуда у тебя это дурацкое словцо?» Не называй её так. Она моя сестра. Ей пришлось выбирать между двумя семьями. Это был кошмар. Да и сейчас это кошмар. Но жизнь она нам не поломала. Стивен, ты даже не смог признаться своей девушке в том, что Дженни член твоей семьи. Тебе надо перестать злиться. Тебе надо перестать думать о Дженни. Почему это я должен перестать думать о своей сестре? подумал он. Очень важно быть открытым, объяснила Кэтлин. Да, может в булдере это так. Но в двух наших семьях мы хотим оставить тёмные углы в темноте, хорошо? Он перестал пытаться обгонять Кэтлин. Напротив, он снизил скорость и теперь бежал позади неё. Он очень хотел, чтобы они приехали. У него совершенно не было желания, чтобы Кэтлин поднимала вопрос о Ханне на протяжении всего времени визита его родственников. Однако то, что он отстал, её совершенно не остановило. Она снизила скорость и стала бежать с ним рядом. "Я могу помочь, Стивен", произнесла она. "Тогда остановись с социальным работником, а Дженни оставь в покое. Давай лучше поговорим о том, как мы собираемся их завтра развлекать". Кэтлин презирала тех, кто не развивает и не использует свои мускулы. Она считала, что всех лентяев надо собрать и заставить бегать кругами по пустыне. Поэтому ей казалось, что гости захотят подняться в горы на велосипедах. а не в автомобиле. У Стивена были по этому поводу большие сомнения. Когда они, наконец, добежали до вершины горы, у Стивена дух захватило от восторга. Такие сверху открывались виды. В Нью-Джерси он никогда не думал о направлениях света и о том, в какую сторону света смотрит или движется в данный конкретный момент. Он просто об этом никогда не задумывался. Но в Колорадо все было по-другому. На востоке виднелись равнины вокруг Миссисипи. На западе скалистые горы, каждым пиком которых можно было долго любоваться. Он обожал запад и хотел, чтобы его брат, сестра и Риф его тоже полюбили. Он хотел, чтобы их визит прошёл идеально. Он очень волновался по поводу того, что что-то может сорваться и пойти не так.